Глава двадцать первая Солнце уже взошло, но мы плыли все дальше и не останавливались на привал. Скоро встали и король с герцогом, кислые и хмурые с похмелья. Но после того, как они окунулись в воду и выкупались, им стало много легче. После завтрака король уселся на краю плота, разулся, закатал штаны до колен, опустил ноги в воду, прохлаждение ради, и и, закурив трубочку, стал учить наизусть Ромео и Джульетту. После того, как он вытвердил свою роль, они с герцогом стали репетировать вместе. Герцог учил короля и заставлял его повторять каждую реплику, вздыхать, прикладывать руку к сердцу, и в конце концов сказал, что получается недурно. «Только, — говорит, — напрасно вы ревете, как бык. Ромео! Вот этак! Вы должны говорить нежно и томно, вот так!» «Ромео! Ведь Джульетта — кроткая, милая девушка, совсем еще ребенок, она не может реветь, как осел!» А потом они вытащили два длинных меча, которые герцог выстрогал из дубовых досок, и начали репетировать поединок. Герцог сказал, что он будет Ричард Третий, и право стоило посмотреть, как они топали по плоту ногами и наскакивали друг на друга. Довольно скоро король оступился и упал в воду, После этого они сделали передышку и стали друг другу рассказывать, какие у них бывали в прежние времена приключения на этой самой реке. После обеда герцог сказал. «Ну, капец! Представление, знаете ли, у нас должно получиться первоклассное. Поэтому надо, я думаю, что-нибудь к нему добавить. Во всяком случае, надо приготовить что-нибудь на бис». «А что это значит на бис?» Герцог объяснил ему, а потом говорит. Я исполню на бис шотландскую или матросскую пляску, а вы... Постойте, надо подумать. Ага, вот оно. Вы можете прочитать монолог Гамлета. Чего это? Гамлета. Монолог Гамлета. Ну как же, самое прославленное место из Шекспира. Высокая, высокая вещь. Всегда захватывает зрителей. В книжке у меня его нет. У меня всего один том. Но, пожалуй, я могу восстановить его по памяти. Похожу немножко по плоту, посмотрю, нельзя ли вызвать эти строки из глубин воспоминания. И он принялся расхаживать по плоту взад и вперед, страшно хмурясь, и то поднимал брови к верху, то прижимал руку к колбу, отшатываясь назад со стоном, то вздыхал, то ронял слезу. Смотреть на него было просто занятно. В конце концов, он все вспомнил и позвал нас слушать. Встал в самую величественную позу, одну ногу выдвинул вперед, руки поднял кверху а голову откинул назад, глядя в небо, и пошел валять. Он и зубами скрипел, и завывал, и бил себя в грудь, и декламировал. Одним словом, все другие актеры, каких я только видел, и в подметке ему не годились. Вот этот монолог». Мне ничего не стоило его запомнить, Столько времени герцог натаскивал короля. Быть или не быть, вот в чем загвоздка. Терпеть ли бедствие столь долгой жизни, Пока Бернамский лес пойдет на Дунсинан, Или против моря зол вооружиться Макбет зарезал сон, невинный сон, Вот от чего беда так долговечна. И мы скорее снесем земное горе, Чем убежим к безвестности за гробом. Дункана ты разбудишь, что ж, пускай, Кто б стал терпеть обиды, злобу света, Тиранов гордость, сильных оскорбления, В одеждах траурных, как подобает, Когда в ночи разверзнутся могилы, Страна безвестная, откуда нет пришельцев, И гаснет цвет решимости природной Бледнее перед гнетом размышления. И тучи, что над кровлями нависли, Уходят, словно кошка в поговорке. удел живых такой исход достоин Желаний жарких умереть, уснуть. О, милая Офелия, о, нимфа! Сомкни ты челюсти тяжелые, как мрамор, и в монастырь ступай. Ну, старику эта штука понравилась. Он очень скоро выучил ее наизусть и читал так, что лучше и не надо. Он словно нарочно для этого родился. А когда набил себе руку и разошелся вовсю, то можно было залюбоваться, как у него это получается. Когда он декламировал, он рвал и металл просто из кожи лес. При первом же удобном случае герцог напечатал театральные афиши, и после того у нас на плоту... Дня два или три была сущая неразбериха. Все время только и знали, что сражались на мечах, дорепетировали, да как это называлось, у герцога. Однажды утром, когда мы были уже в самой глубине штата Арканзас, впереди, в излучине реки, вдруг показался какой-то захудалый городишка Не доезжая до него от трех четвертей мили, мы спрятали плот в устье какой-то речки, так густо обросшей кипарисами, что она походила больше на туннель, Все, кроме Джима, сели в лодку и отправились в город. Поглядеть, нельзя ли тут дать представление. Нам здорово повезло. Нынче днем в городе должен был выступить цирк. И из деревень уже начал съезжаться народ. И верхом, и на дребезжащих повозках. Цирк должен был уехать к вечеру. Так что наше представление пришлось к кстати и могло иметь успех. Герцог снял залу суда, и мы пошли расклеивать афиши. Вот что на них было напечатано. «Возрождение Шекспира». Изумительное зрелище. Только один спектакль. Знаменитые трагики. Дэвид Гаррик-младший из театра Друри-Лейн в Лондоне и Эдмунд кин старший из королевского театра Уайтчепелл. Пудинг-Лейн, Пикадилли, Лондон из королевских театров в Европе в своем непревзойденном шекспировском театре под названием «Сцена на балконе из Ромео и Джульетты». Ромео, мистер Гаррик, Джульетта, мистер Кин, при участии всей труппы. Новые костюмы, новые декорации, новая постановка, а также захватывающий, неподражаемый и повергающий в ужас поединок на мечах из «Ричарда Третьего». Ричард Третий, мистер Гаррик, Ричмонд, мистер Кин. А также, по просьбе публики, бессмертный монолог Гамлета в исполнении знаменитого Кина, выдержавший 300 представлений в Париже. Только один спектакль. По случаю отъезда на гастроли в Европу, вход 25 центов, для детей и прислуги 10 центов.